родом из Бухары. Его труды отмечены влиянием неоплатонизма и в особенности Аристотеля. Его канон в средние века считался главным источником медицинских знаний. Ибн Сина, умерший полтораста лет тому назад, слыл величайшим мыслителем мусульманского мира. Христианские ученые — которым он был известен под именем Авиценны, тоже очень почитали его. Из-за манускрипта, привезенного книгопродавцем Хакамом, в свое время было пролито много крови. Один кордовский халиф, чтобы получить рукопись, убил ее владельца и истребил весь его род. И Ягуда не мог прийти в себя, так обрадовал его драгоценный подарок мира. Он тут же побежал к Мусе. Нежно и взволнованно рассматривали оба письмена, в которых этот мудрейший из смертных сохранил для потомства свою жизнь. Вместе с подарком эмир поручил издателю Хакаму устно передать его другу Иегуде следующее. Халиф Якуб Аль-Мансур уже начал подготовку к войне, и при первом же известии о нападении на Севилью, переправиться во главе войска на полуостров. Для этой цели он даже возвратился с востока в Марокеш. Эмир Абдулла убежден, что его другу Ибрагиму так дорого сохранить мир, как и ему самому, поэтому было бы неплохо предостеречь королей неверных. Обо всем этом думала гуда стоя перед доном Альфонсу. «Вот, наконец, и ты, мой эскривано!» — с язвительной вежливостью приветствовал его король. «Ну как? Недужный? Поправился? Жаль, что ты не мог принять участие в моем коронном совете!» «Я все равно высказал бы то же мнение, что и остальные твои приближенные гранды. В качестве твоего эскривано...» Я должен еще рьянее, чем они, ратовать за нейтралитет. Подумай хорошенько, государь. Если ты возьмешь сейчас крест, то за тобой последуют многие, которых ты не хотел бы иметь в своих ратниках. Очень многие твои вилланы вступят в войска и воспользуются преимуществами, которые полагаются крестоносцам. Они сбросятся со своих плеч бремя тяжелого каждодневного труда и будут кормиться на твой счет, вместо того, чтобы кормить тебя и твоих баронов. Это вредно отзовется на хозяйстве страны. — На хозяйстве? — иронически усмехнулся Альфонс. — Да пойми ты, расчетливый трус! Что значит хозяйство, когда надо защищать честь Господа Бога и Кастильского короля? Дон Иягуда не сдавался, хотя и знал, как опасен в гневе дон Альфонс. Почтительнейше прошу тебя, государь, не истолкуй моих слов привратно. Я не собираюсь отговаривать тебя от войны. Напротив, я советую тебе подготовить войну. — Да, я прошу тебя уже сейчас начать взимать военные налоги, те добавочные налоги, о которых пишет папа. Я работаю над меморандумом, в котором доказываю, что ты вправе повысить эти налоги, хотя и не ведешь еще войны. Он дал королю время обдумать его предложение, а затем продолжал. — Пока ты не участвуешь в войне, в твою казну будут поступать и другие доходы. Торговля со странами мусульманского Востока прекратилась. Крупные судовладельцы и купцы христианского мира, венецианцы, пизанцы, фландерские торговцы, ничего больше не ввозят с Востока. Товары наиболее богатой половины земного шара теперь могут поступать только через твоих купцов, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать от мусульман зерно, скот, породистых коней, ему придется обращаться к тебе, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать искусные изделия, созданные усердными мусульманскими кузнецами, замечательные доспехи, великолепную металлическую утварь, если христиане,